«Вот чертова каша-то!» проворчал маленький, развязав тесемки на шапке и с недоумением глядя то в тетрадку, то на вывески. Паршивый городишко, три улицы да пять переулков, а отделов этих развели столько, что голова кругом идет. «Надо сначала, как старуха-то говорила, мимо каких проходить, а черт их знает, я не записывал. Постой, сейчас попробую на память записать». «А старичок, сколько тебе насчитал?» «Да вот, двенадцать отделов записано, а дальше опять неизвестно куда». «По вывескам смотреть надо», — сказал Высокий. «Ноги гудят. Вы, говорят, до обеда сбегать успеете. Черти вам в живот вались, окаянные. Ну что ж ты встал? До ночи, что ли, ходить так будем? Сколько у тебя отделов записано?» «Тридцать пять набрал». Это ежели охрану пополам разбить. Да за коим же чертом ты две дороги-то в одну сбил, чертова голова? Вот со столопом свяжешься. Читай последний, все подряд. Мим каких? Финотдел, медицинский подотдел, народное хозяйство, культпросвет, охрана материнства, дальше идет младенчество, заготовительное, милиция, санитарный, технический, райсоюз, печати, какие-то печати... Повторил маленький, подняв голову от тетрадки. «Ну, ну, дальше. Информационный, лесной, секция какая-то. Про секцию ни старуха, ни старик ничего не говорили. Это я, должно, раньше спрашивал», — сказал маленький, зажав пальцем в книжке и подняв глаза на своего спутника. Тот махнул рукой и сел на тумбу. «Делай, что хочешь. Нету никакой возможности. Сейчас вот до конца прочту, а там разберемся». Где тут? Да, вот оно, секция, агитационно вербовочной жилищной а тут опять собес. Вот стерва-то. Ну тебя к черту, сказал высокий и зашагал прочь от своего спутника. А и не нашли еще? Спросила старушка, возвращаясь с керосином. Маленький человек в наушниках посмотрел на нее мутными глазами, ничего не сказал и тоже пошел. «Что это они?» – спросил проходивший мимо с кистью маляр. «Господь разум помутил», – сказала старушка. «В трех соснах заблудились». 1918 год